Глава 11. Они переглянулись, чувствуя полное взаимопонимание. Наверху орали и прыгали, едва не падая с крыши, радостные защитники. Суддвоенные силы начали раскачивать другие статуи, призванные оберегать замок семейства Малтон. Внизу уцелевшие разбежались, раненых оттаскивали, но под бревном осталось много побитых и поколеченных. Атака захлебнулась. Нападающие спешно высвобождали раненых. Макогон громко велел придержать стрельбу. Тем более, что стрелять было нечем. Благородно позволил противнику унести убитых и раненых. Томас думал не о благородстве, а о том, как выжить и нанести врагу урон побольше. Собрав тех, кто ещё мог держать оружие, он неожиданно ударил в спину отступающим. Бой был страшен и жесток. Грохот металла был так резок, что звенело в голове. Воины набрасывались друг на друга с мечами и топорами, били копьями, щитами, боевыми палецами. Носы дри Томаса раздувались. Он чувил всюду кровь и знакомая ярость бerserkера захлестнула сердце. Он оттеснил врага в староживую башню, окружил копьяностцами и велел поджечь. Массивные каменные стены, конечно, не горели, но крыша занялась жарким красным пламенем, с треском и с напами искр рушили тяжелые балки. Из-за стен слышались крики, стоны, крики немногих, кто пытался восстановить боевые порядки. Томас видел, как стрелки и копьеносцы отступали от массивного здания. Стены уже были накалены. Макогон привёл ещё арбалетчиков, и когда из горящего провала повалили объятые пламенем фигуры, их расстреляли без пощады. Выроши на лугах молоденькие деревца и кустарник подходили к стенам замка через чур близко. Люди короля могли и делали переброску войск незаметно. После первого неудачного штурма накапливая силы для решающего удара. Торвальд и Эдвин наблюдали с бессильной яростью. Когда-то хватало сил, чтобы весной проводить вырубку заново, а траву сжигали, чтобы даже мышь не подобралась к стенам незамеченной. Теперь же не хватает рук даже для работ в самом замке. Под прикрытием деревьев привезли и детали странных машин. Томас, единственный из защитников, побывавший вне Британии, сразу узнал чудовищные баллисты. Такими обстреливали стены Иерусалима, забрасывая через стены тяжёлые камни и бочонки с горячей смолой. Откуда их привезли? Видно очень, кто-то хочет, чтобы замок пал. У короля раньше не было баллист. Кто-то ему привёз. В лунном свете они выглядели чудовищными, которые населяли землю до потопа. Если бы у Ноя ковчег был побольше, он бы захватил с собой наверняка раз уж взял всякую гадость вроде змей и вонючих обезьян. Подошёл Макогон, взглянул хмуро. Я понимаю, что ты думаешь. Не пытайся. Эти катапульты сторожат как ни что другое. Когда их соберут, а на это понадобится не больше дня, нас сомнут за сутки. Они разнесут стены, как разбили ворота, и тогда ворвутся в замок с разных сторон, а у нас слишком мало защитников. Что хорошего, если ты погибнешь? И если успеешь сжечь катапульту, то это спасёт замок. Может быть, спасёт. Он ушёл резко. Его душил бессильный гнев. Макогон слышал, как перекликались голоса. Томас отбирал самых надёжных, самых быстрых. Простучали копыта, затем всё стихло. Макогон вздохнул. Он видел каждое движение Томаса наперёд. Сейчас тот послал за факелами, велел захватить горшки с горящей смесью. Потом оборнёт копыт окани трепицами, чтобы захватить защитников катапульт в расплох. Беда в том, что так же просто, как его понял он, Макогон, Томаса поймёт и опытный в воинском искусстве барон Неш, которому поручено командовать захватом родового гнезда Мальтанов. Олег выныривал из сна тяжело, онемев. Смутные видения всё ещё клубились перед внутренним взором. Подшкуры было жарко, вспотел Потому в видениях были и тёплые сочные женские тела, и полёт над крышами домов, но странные жутко вторгались обрывки полузабытых дней, когда я ещё топтал землю, когда странные птахи дрались с грифонами. Только не забывать, что он только человек, с его слабостями, ограниченным опытом, не знающим прошлого, не думающим о дне завтрашнем. Иначе с ним будет то же, что произошло с бессмертными богами. Хотя он в отличие от богов вовсе не бессмертен. Боги, созданные великим родом, неотличимыми от людей, но бессмертными, с течением веков неумолимо менялись. Кто жил в реках и морях, постепенно стали похожи на рыб, а потом и вовсе превратились в них. Кто любил лес, тот за тысячелетия жизни проникся лесом настолько, что стал от него неотличим. Даже те, кто оставался среди коротко живущих людей, вскоре начинали чувствовать свое превосходство настолько. что насильно вели племена по тому или иному пути, возводили на вершины славы и могущества и не могли понять, почему всё в конце концов рушилось. Но это они изменились, потому что жили поколения, и тем самым видели и знали больше окружающих. И думали иначе, и ставили перед собой цели чуждые и непонятные людям, среди которых жили. Разочаровавшись, такие боги в конце концов тоже удалились от людей. Одни уходили в аскетизм и, будучи бессмертными, настолько изменяли себя, что становились неотличимы от камней и деревьев. Их мысли, изменяясь в течение тысячелетий, становились настолько причудливыми, замкнутыми в себе, что они как бы вовсе исчезали из этого мира. Олег хоть с трудом, но смутно их понимал. Трудно и отвратительно жить в повторяющемся дне, как живут люди. Каждое поколение всё начинает заново. И так тысячелетие за тысячелетием. Даже самый равнодушный бог взвоет от тоски, начнёт придумывать новое сам. Правда, он знал и таких, что уходили не в аскетизм, а в другую крайность. Одни становились постепенно пожирателями плоти, другие искали наслаждения в изысканных цветах и запахах. Третьи все выродились в странных существ, странных и одиноких. Некоторых Олег ещё встречал, другие исчезли из виду вовсе. Во что они переродились, он не мог и не пытался даже вообразить. Даже он, смертный, который держит себя среди людей постоянно, чувствует, насколько глубокая пропасть отделяет его от остальных. Только потому, что он живёт дольше и видел больше. Но он сознательно оглупляя себя, отказывается от многих соблазнительных путей, потому что постоянно твердит себе во сней наиву, то, что не трудно для меня, для большинства людей просто не по силам. Нельзя их ненавидеть или презирать за то, что кто-то не умеет читать, кто-то не владеет мечом, а кто-то и вовсе впервые видит запряжённого коня. Очень острое воспоминание выплыло в сознании, когда трое в звериных шкурах и при каменных топорах вышли из леса. Каково им было увидеть коров, на которых не надо охотиться, увидеть бронзовые мечи и железные гвозди. Но за свою короткую жизнь все трое поднялись очень высоко и сумели многое. Он встал, чувствуя себя усталым, прислушался. Со стен, а теперь уже и из сторожевой башни доносились крики, звон мечей, ругань, дикое ржание коней. Всё одно и то же, сколько видел за тысячи лет. Может быть, заметные перемены наступит после этой ночи. Он умылся, набросил волчью душегрейку, которая служила предметом пересудов, и в самом деле не пора ли заменить на более привычное для местных Схватил на кухне ломоть хлеба и кусок мяса, вышел во двор замка. Из криков понял, что малтаны всё ещё держат оборону на самых опасных местах, а Макогон с лучниками защищает главные ворота. Олег оттаскал Томаса. Я ракрутился рядом, лицо испачкано сажей. Он кивнул им, чтобы следовали за ним. Вместе нашли Торвальда и Эдвина. "Мне кажется", сказал Калик задумчиво. "Главная битва развернётся всё-таки не здесь". Все глаза смотрели на него, ждали объяснений. Томас спросил напряжённо: "Но если они возьмут замок, то какая нужна ещё битва?" "Семеро", напомнил Калика. "Семеро. Они ещё не вмешивались, по крайней мере, прямо, лично. Потому что мы застряли. Если замок возьмут, а это вопрос времени, то угроза их планам исчезнет". Томас нахмурился. Любое упоминание о взятии замка кололо прямо в сердце. Это козе, понятно, как говорят на Руси. Даже сейчас мы вместо того, чтобы отвезти чашу в Стоунхендж, застряли здесь и занимаемся никчёмной драчкой с соседями, как и положено мелким феодалам, увязшим в своих дрязгах. То ли нас прибьют, что скорее всего, то ли за время осады и боёв чаша куда-нибудь исчезнет. Томас ахнул, суетливо пощупал мешок. Некоторые время глаза едва не вылезали из орбит. Но наконец облегчённо вздохнул, покрутил пальцем у виска. Мол, чуть сердце не выскочило. А что? удивился Калика. Если у вас в замке нет шпионов короля, чему я верю, хоть и с трудом. Но чтобы семеро тайных не отыскали щель? В зале повеяло холодом. Потемнело, словно ночной зверь влетел в окно и сел под потолком на поперечную балку. Все с опаской посматривали по сторонам, косились друг на друга, старались сесть так, чтобы спиной быть к стене. а глазами держать всех, кто находился в зале. Сэр Торвальд первым нарушил гробовое молчание. Святой отец, что ты предлагаешь? У вас старый замок. Он знал разные времена. Остроился вовсе на чужой, только что захваченной земле. Томас оскорбленно вскинулся. Мальтены никогда ни чьих земель не захватывали. Свои бы удержать, добавил сэр Торвальд мрачно. Сэр Эдвин быстро взглянул на Калику, вмешался быстро. Мне кажется, сэр, э, Калика имеет в виду то тёмное время, когда здесь жили те племена, по имени которых страна и названа Британией. Калика кивнул. В яблочко. Сюда с материка постоянно переплывали разные народы, всякий раз завоёвывали предыдущих. Если вы, англы, будете так же хлопать ушами, то вас не только норманны, но и какие-нибудь алиманы захватят. Они пока лишь прощупывают ваше побережье. Только вот, когда замки строят на захваченных землях среди враждебного населения, то укрепляют не только стены. Вы понимаете, о чём я говорю, сэр Эдвин? Сэр Эдвин наморщил лоб, но теперь первым догадался сэр Торвальд. Подземный ход? У Малтанов, сказал Калика. Есть будущее. Среди них попадаются сообразительные. Однако Торвальд покачал головой. Но в нашем замке нет подземного хода. Настала тягостная тишина. И в этой тишине Калика сказал просто: "Тогда мы погибли". Все смотрели друг на друга. Эдвин развёл руками: "Мы мы будем искать, если вы так уверены. Я помогу", предложил Калика. "Я знаю, как думали в те времена первые англы и как строили. Все англы строили подземные ходы", объяснял Калика, когда он с тремя мальтанами ходил с факелами по подвалам, щупал камни, стены. Когда них брит те кельты, пикты. И все хотели строить их так, чтобы никто даже не заподозрил, что они есть. Но люди все одинаковы, почти одинаковы. Не сговариваясь, каждый в отдельности они приходят к одному и тому же решению. И в великой тайне, с великими предосторожностями роют совершенно одинаковые ходы, прячут их на поверхности в одинаковых местах. Так, разговаривая, он привёл их в старый винный погреб. Самый старый из настолько просевшим потолком, что бочки можно было ставить только в ряд, из-за чего им уже почти не пользовались, трудно выкатывать. В подвале сразу стало дымно и чадно от факелов. Сырой воздух прогрелся, пропитался запахами смолы. Калька прошлёпал по грязи к противоположной стене, указал на серую глыбу, торчавшую на высоте пояса. Она ничем не отличалась от других, если не за этим камнем, то за соседним, справа или слева. Томас и Торвальд ломами и рычагами выворотили камень, отпрыгнули. Глыба шлёпнулась в грязь, обдав их брызгами. Один из факелов зашипел и погас. В красном свете видна была тёмная дыра. Возможно, это был не ход, а глубокая тайная ниша, куда прятали ценности жителей осаждённого замка. Томас взял факел. Я полезу, проверю. Сэр Эдвин ухватил его за рукав. Погоди, Теперь я к своему стыду должен признаться, что среди нас есть человек, который лучше нас знает, куда может вывести ход в нашем собственном замке. Даже в слабом свете было видно, как побледнел от гнева Томас. Дядя, ты подозреваешь, что благородный отшельник выведет нас из под земли в расположение войск короля? Сэр Эдвин воскликнул раздраженно: Томас, дальние скитания укрепили твои мышцы и ослабили мощный мозг. который был не крупнее, чем у муравья средних размеров. Я хочу сказать, что это ты можешь вылезти из под земли прямо среди войска короля, а святой отшельник, как ты его называешь, вовремя почует, а ты ищет другой ход или развилку хода. Томас засопел, передал факел Валхву. Олег неторопливо полез в дыру, а Мальта носили за красным светом, что медленно удалялся. Блики становились то ярче, то слабее. Когда остался едва заметный свет, Томас взял последний факел и поспешил следом. В полной тьме голос Сэр Эдвина прозвучал успокаивающе. Я бывал в этом подвале. Обратно выберемся и ощупью. Мы-то выберемся, послышался из темноты сдавленный голос Сэр Торвальда. Но куда выберутся эти двое? Томас вернулся один, взмокший, весь в потёках грязи и всадинах, сказал хрипло: "Колика остался там. Выход в таком потайном месте, что и муравьи не отыщут. Я вернулся за чашей. Сэр Торвальд, что ждал уже при свете факелов, встревожился. Уходите вдвоем, отец. Чашу нужно доставить в Столнхендж. Калика полагает, что даже осада может прекратиться, если чаша встанет в свое святилище. Сэр Торвальд нахмурился. Какая связь между чашей и осадой? Там какие-то мутные идеи и святости, а мы люди трезвые. Нам не до религии. в такой мере. А осаду ведут такие же трезвые, как и мы. Им важно успеть задушить росток протеста против короля, пока не поднялись другие бароны. Тромас беспомощно развёл руками. Отец, я тоже мыслю, как и ты, вернее, мыслил. Но я, к своему великому изумлению, в своих странствиях столкнулся с силой, превосходящей мощь королей и даже императоров. Да, есть демоны, которые правят миром через своих преданных слуг. среди которых есть рабы, жонглёры, рыцари, священники и короли. Этих демонов зовут семеро тайных. Ты ты говоришь страшные вещи. Уверен, что это правда. Томас опустил ладонь на рукоять меча. Отец, вот этим мечом, ну, почти этим, раз в нём теперь гвоздь с креста Господня, я сразил самого главного демона из тайных тьмы. Сэр Торвальд отшатнулся, но лицо сына было торжественно и серьёзно. Глаза смотрели грозно. Тогда сказал сэр Торвальд: "Кто же помешает теперь? Отец, у тайных нет королевства, которое можно захватить, и тем самым уничтожить их власть, их королевство, весь мир. Если уничтожить всех семерых, на другой день из демонов рангом ниже выберут новых. Этих демонов великое множество. Точно так как множится рыцарская рать Христова воинства, так же растет и число демонов. Скоро состоится великая битва между силами света и тьмы. Уже и место выбрано для битвы. Это такая ровная долина в левой излучении реки Армагеддон. Там сойдутся оба войска. Я сам смотрел это поле, похоже на турнирное поле Тарана, только много больше. А въезд в долину с правой и слева широкий и удобный. Никому преимущества не будет, все по честному. Правда мне показалось, что наши должны въезжать слева. А как известно, всё зло на левой стороне. Как Господь сотворил дьявола из левого уха, женщину из левого ребра, чёрт сидит на левом плече, неверные мужья ходят налево. Но возможно, я сам перепутал левую руку с правой. Ибо тогда у меня гудела и кружилась голова, словно я всё ещё падал с башни Давида. Они вышли из подвала. Навстречу бежал встревоженный сэр Эдвен. Увидев Томаса целым, вздохнул облегчённо. Обнял. Томас нетерпеливо отстранился. Дядя, я спешу. Тебе и отцу придётся на время остаться без меня. Отец всё объяснит. Бегом он поднялся к своей комнате. Стражи стояли наготове, на полу пламенели лужи крови. Томас спросил быстро: А где Джон и Айвен? Айвен убит, Джона перевязывают раны, ответил один из стражей. Это был суровый, крепкий воин. Он даже Томаса встретил подозрительным взглядом. Тут кто-то сумел залезть в окно. К счастью, Айвен был не такой гордый, как Джон, что сражался молча, поднял крик, прибежали снизу. Узнали, кто был? Нет, все трое погибли. Но дрались люто, наших полегло четверо, трое ранены. Повезло, что Айвен позвал на помощь. Повезло, что случайно оказались близко люди Макогона. Повезло, что первой на крик Айвена прибежала та женщина, что приехала из далёкой Руси. А главное, повезло, что вы, сэр Томас, почему-то захотели выставить стражу у дверей своей комнаты. Теперь никто не будет смеяться. У Томаса оборвалось сердце. Холодными губами, будто весь день целовал льдину, прошептал: «А как та женщина?» Страж пожал плечами. Не знаю. На ней была кровь, но чья? Когда прибежали люди Макогана, она была прижата к двери и дралась яростно, защищая раненого Джона. Томас, мрачный как туча, метнулся наверх, добежал до двери Ярославы и едва не вышиб с разбегу. Дверь распахнулась до того, как он успел постучать. Она стояла на пороге бледная, с расширенными глазами. Увидев его, прошептала с облегчением: "Слава богам, цел". Гора рухнула с плеч Томаса. Он схватил её за плечи: "Ты не ранена? Слава Пресвятой Деве. Яро, мы с Каликой на день-два покинем замок". Прошу тебя, держись подальше от сражений. Даже не подходи к окнам, не высовывайся. Сюда могут залететь стрелы. Я вернусь быстро. Она покачала головой. Лиловые глаза стали строгими. Что вы задумали с Каликой? Мы должны доставить чашу в Стоунхендж. Ты узнаешь про это первый, потому что осада, возможно, будет снята. Калика говорит, что это как-то связано. Она кивнула, не отпуская взглядом его лицо. Хорошо. Надеюсь, ты прав. на этот раз. Но я иду с вами. Яра вскрикнул он в испуге. Ты не представляешь. Она покачала головой. Ты не доверяешь мне? Да нет, я этого не сказал. Тогда я иду с вами.